Эпилог пять лет спустя. Мам, а мам, ты уже завернула подарок бабушке. Сын влетел в комнату по обыкновению не постучавшись. Чего ожидать от четырехлетки? А мне вы с папой что подарите? Пони или цикл? Циклом юный Паскаль Вихард называл обещанный отцом еще летом квадроцикл. Собранная игрушка, рассчитанная на небольшой рост ребенка, уже два месяца таилась в мастерской. А мы с мужем молчали, как партизаны, чтобы не портить новогодний сюрприз. «А бабушка мне что подарит?» продолжал трещать малыш, без церемоны, запрыгивая на постели и втискиваясь между нами с Юджином. «Хорошо, что мы не успели заняться ничем эдаким, хотя мысли с утра были. А другая бабушка?» Я невольно заулыбалась. Паршивец Мороз нашел таки лазейку и сумел наладить для меня опосредованное общение с родителями. Пусть и всего один раз в год, когда сменяется календарь. О том, что некоторые подарки, оставленные под елкой, перемещаются между мирами, мы узнали случайно. Оставили красиво оформленный портрет нашего первенца в гостиной у наряженной пушистой ели, собираясь вручить его старший мефру Вихард. А поутру вместо него в полном ошеломлении обнаружили новенькую камеру-зеркалку в характерной упаковке. Ох, как я верещала! У деда не деда уши, наверное, свернулись в трубочку. Зато в следующий Новый год мы оставляли подарки уже осознанно, чтобы наверняка порадовать моих родителей, скучавших без единственной дочери. Понятия не имею, как им Мороз обосновал берущиеся из ниоткуда сюрпризы от пребывающей в дальних краях дочери. Наверное, пришлось им-таки поверить в чудеса. Впрочем, скучали они недолго. Все же они молодые еще, по пятьдесят недавно исполнилось. Вот и завели совершенно неожиданно на нервной почве мне, братика. Теперь им страдать некогда. Мы с Вихартом не отставали, и ближе к лету я собиралась родить второго ребенка. К сожалению, УЗИ здесь пока еще не отличалась точностью, так что пол оставался загадкой. Но нам было совершенно все равно. К моменту, когда дети подрастут, мы постараемся законодательно организовать полное равноправие полов. Общество, шокированное в свое время матушкой Юджина, Теперь, затаив дыхание, наблюдала за моими выходками. То, что я основала, спроектировала и отстроила курорт в снегах, который, к всеобщему удивлению, вскоре стал пользоваться бешеной популярностью, в головах ретроградов укладывалось с трудом. Успех пытались списать на протекцию из столицы, на связи Вихарта и его родителей, на мои личные знакомства. Зато когда, по моему чертежу, сконструировали первый сейсмически устойчивый мост через ущелье, Стало понятно, что протекция здесь ни при чем. Самые рьяные комушки теперь обращались ко мне уважительно даже за спиной и норовили пристроить дочурок не в замуж, а в колледж. Получать образование женщине неожиданно стало модно и престижно. Молодые люди поумнее смотрели на нашу сработавшуюся пару с Вихартом и отчаянно завидую желали себе того же — помощницу и подругу, напарницу, а не красивую куклу для выставки. Официально я все еще числилась ассистенткой изобретателя. Мне сказать честно было страшновато снимать с себя этот статус. Казалось почему-то, что даже должность его супруги не защитит от поисков спецслужб так же надежно, как в подписанный контракт. Глупость, конечно. Никто бы меня не тронул. Глава контрразведки так вообще зачистил к нам в гости, в надежде на скорое пополнение коллекции полезных в его нелегкой работе вещиц. Диктофон Вихард в паре с Теодором уже собрали. Пусть кассетный, но это уже немало. Мой лэптоп в расковыренном состоянии дожидается своего часа. Кажется, беспроводной интернет появится куда раньше, чем я думала. Конец. Читала Наталья Фролова.